«А не надо было выпендриваться!» «Точно!» — счастливым голосом согласился полоцнат. «Не надо было выпендриваться!» И они заржали. Теперь уже точно заржали. Но не над бедой крокодила, а от собственного щенячьего счастья. Кровь перестала течь, но рана, разумеется, затягиваться не собиралась. Крокодил вообразил, как ее стягивает невидимый клей, как срастаются сосуды. Ничего! Аира шел по поляне, осматривая рубцы на перепачканных кровью руках и коленях. «Зачет? Зачет. Это ты скупо порезал, боишься. Ладно, на первый раз зачет. А это что? Я просил рассчитывать свои силы. Я не буду помогать. Бывает тут некоторые деятели. Не только палец, кисть отхватывали. Хотели повыгоднее себя показать. Давай работай. Немного осталось. Ты все правильно делаешь. Заканчивай». «Зачет! Здесь зачет!» Он остановился перед Тимор-Алком. Парень-метис стоял правой рукой, сжимая запястье левой, и смотрел, как струится из пореза светлая густая кровь. «Ну и дрянь же у тебя в жилах, парень!» — негромко сообщил Аира. Крокодил, как не был занят своим несчастьем, ощетинился. Аира глянул на него через плечо молчаливого Тимор-Алка. «Что смотришь, сделал или соком течешь, как раздавленный жук?» «Я остановил кровь», — сказал крокодил по-прежнему сквозь зубы. «В самом деле?» «Она сама остановилась?» «Порез ты стянул?» «Нет». Айра подошел плотную. Он имел неприятную привычку вовсе не держать дистанции, вторгался в личное пространство человека будто нарочно. «Я тебя предупреждал насчет водки. Я говорил, что лучше сразу уплыть обратно». «Ты меня не предупреждал насчет регенерации!» «Лучшее, что ты можешь сделать, уехать на материк сегодня и забрать с собой полукровку!» «Я никуда не поеду», — сказал Тима Алк. Крокодил посмотрел на свою руку. «Наверное, какие-нибудь йоги, экстрасенсы, памирские монахи умеют затягивать порез своей волей за несколько минут. Если не сказки, конечно» если хоть кто-то из землян действительно на это способен. Колонна во главе с Аирой углубилась в лес. Перед этим инструктор дал парням отдохнуть, выкупаться в речке, смыть кровь и пот. Крокодил остался, и Тиммер Алк остался тоже. Метис сидел над водой, время от времени роняя туда розовые капли, и смотрел на руку с порезом. Крокодил, не тратя времени на ерунду, отрезал две полоски материи от своих штанов отчего они превратились в пляжные шорты, и перевязал руку. Потом лег, выбрав место поудобнее, и задумался. Официальный срок прохождения испытания – 21 день. Теоретически можно, по крайней мере, отдохнуть на природе. С другой стороны, обычные поселения Нара также чисты, зелены, снабжены водой и идиллическими бабочками, не говоря уже о роскошных пейзажах. Получив статус государственного зависимого, можно спокойно и тихо работать каким-нибудь сортировщиком газонных семян, на досуге вырезать ложки или писать стихи. Это особенно интересно, учитывая, что здесь все рифмы свежие. Здесь нет книг в обычном понимании, только публикации в сети. Хочешь – пиши, не нравится – не читай. Зависимые могут жениться и заводить детей совершенно свободно. Их дети, повзрослев, могут пройти пробу и получить статус полного гражданина, а могут не проходить по желанию. Вот, например, крокодил женится на местной, смуглой и тонкой, будет ездить с ней на побережье, где полно черного жемчуга. Хозяин государство, община оплачет ему отпуск раз в год. Он может пойти на курсы и научиться водить лодку, например. Теоретически может ничего не делать и отказаться от учебы, заниматься самосовершенствованием. Ему не позволят покончить с собой и поступить на работу в миграционного офиса. Видимо, потому что работа на таких постах предполагает общественно значимые решения. Боль в ступнях досаждала. Крокодил чувствовал себя оскорбленным и не мог побороть это чувство. Аира во многом прав. Он не хозяин себе. Он подполз к воде, сел и сунул ступни в речку. Облегчение пришло, но ненадолго. Крокодил знал, что через минуту ноги озябнут. Кожа на его груди обветрилась и неприятно саднила, а плечи горели, опаленные солнцем. Он не привык ходить без рубашки.